ПОСРАМЛЕНИЕ спеси. Во время чудное, когда с огромной силой ты, богословие, цвело и гордым было. Как говорят, один известнейший мудрец, затронув глубину неверящих сердец, умом преодолев пути блаженств небесных, отменный ряд путей ему же неизвестных и, наконец, придя в чудесный край иной, Куда имеют вход лишь чистые душой, как муж, что вознесен высоко в Поднебесье, Он в ужасе вскричал, объятый адской спесью: Иисус младенец, Он был мною вознесен, мне стоит захотеть, не звергнут будет Он, чтобы Его позор со славой равнялся, а сам Иисус смешным зародышем казался. Лишился разума мудрец в единый миг. За тьмою спрятался сиявший солнцелик. лик, смятение ринулось в рассудок без оглядок, в храм некогда живой, где прежде был порядок, и где до потолка кодили фимиам. Молчание и ночь теперь настали там, как в погребе, коль ключ от погреба утерян. И стал с тех пор мудрец, как пес бродячий скверен, и должен был слепой через поля бродить, и лето от зимы не мог он отличить. Ненужный, мерзостный, как ветошь вековая, у ребятишек смех веселый вызывая.